3. Кто такой Вальтер Мап из XII века, автор известной хроники Забавы придворных или О придворных безделицах Обратимся теперь к другому известному хронисту Вальтер Мап годы жизни около 1140-1209, английский священнослужитель и писатель придворной короля Генриха II. В 1186 году стал канцлером епархии. В 1197 году был назначен архидиаконом Оксфорда. Наибольшую славу он заслужил своим сочинением о придворных безделицах, написанным между 1181 и 1192 годами. Источниками для него, в частности, служили рассказы Вильяма Нюбургского и Геральда Камбрийского. Книга, наряду с различными сплетнями и слухами, содержит немало ценной исторической информации, в частности, о тамплиерах, госпитальерах, характерах и поступках английских королей, а также нравах их придворных, начиная с правления Вильгельма II Рыжего и кончая Генрихом Плантагенетом. Объемистые сочинения мапы, содержащие наряду с цитатами из античных классиков вроде Теренция, Вергилия, Гурация, Увидий, Цицерона, Плиния, Ювенала, Марциала, Квинтилиана, Авлагелия и Аврелия Августина. Единственная рукопись «Де Нугус Куриалиум», датируемая XV столетием, находится в собрании Бодлианской библиотеки Оксфордского университета. Смотри Википедию. В комментарии к книге Маппа, секция 1190, эта рукопись относится к XIV веку. Как и в случае с Вильямом Ньюбургским, нужно сказать следующее. Согласно нашим результатам, перечисленные античные классики, с трудами которых был знаком Вальтер Мап, жили и творили в эпоху XIII-XVI веков. Следовательно, забавы придворных были созданы не ранее XVI-XVII веков. Гипотеза историков, что книга Ма подошла до нас лишь в единственной рукописи XV века или XIV века, опирается на ошибочную скеллигеровскую хронологию. На самом деле это поздний труд, основанный, впрочем, на каких-то старинных сведениях не ранее XII века. Но сами эти старые документы, скорее всего, до нас не дошли а «забавы придворных» являются их поздней редакторской обработкой. Недаром комментаторы сообщают, что «забавы придворных» в целом, насколько можно судить, не имели хождения в средние века. Мы не знаем, кто дал книге Мапа ее название, секция 1190. В хронике Вальтера Мапа рассказывается в частности об английских королях. Эта книга была опубликована Томасом Райтом, Очень поздно, только в 1850 году, секция 1190. На рисунке 359 показано старинное изображение Вальтера Маппа.